Глава 34. И это стремление гонит нас вперед и вдаль Бристоль-Харбор был мечтой застройщика по имени Фред Саркис Пять роскошных многоквартирных домов, стоящих над гнилистым обрывом на берегу озера Кананда и Гуа Озеро, одно из Фингер-Лейкс в штате Нью-Йорк, было заполнившееся водой длинной глубокой бороздой Оставленный в ландшафте последним оледенением. Бристоль Харбор был построен в начале 1970-х, до того как экономика Рочестера и многих других городов в верхней части штата Нью-Йорк отправилась в канализацию. Это было причудливое произведение своей эпохи, такое же, как Хабитат на выставке Экспо 67 жилой комплекс в Монреале, весьма нетрадиционной архитектуры, построенной к международной выставке 1967 года, темой которой были жилье и жилое строительство. Когда Мэри впервые его увидела по рекомендации Луизы Бенуа, то подумала, что следующий фильм про Человека-паука нужно снимать именно здесь, Мишанина мостов, соединяющих многоуровневый гараж с зданием, где располагались жилые квартиры, была бы естественной средой обитания прыгучего такелажника. Однако, по-видимому, дела пошли не совсем так, как планировалось. Потому что, несмотря на близость поля для гольфа прямо через дорогу и лыжного центра на горе Бристоль-Маунтин неподалеку, в жилом комплексе постоянно присутствовало большое количество квартир для аренды или на продажу. Женщина-риэлтор, с которой разговаривала Мэри, Разливалось о том, как Пэтти Дьюк и Джон Эстин, когда только поженились, останавливались здесь на лето. Известная американская актриса и актер, женатые в 1972-1985 годах. Мэри подозревала, что когда она узнает, что здесь жили двое неандертальцев, рассказ об этом станет еще одной частью плана обработки потенциального покупателя. Мэри сняла здесь двухуровневую квартиру с двумя спальнями площадью тысячу квадратных футов. В ней все еще лежал уродливый мохнатый ковер оранжевого цвета, оставшийся должно быть со времени постройки. Мэри не видела ничего подобного уже целую вечность. Однако вид из окна был изумительный. Прямо на озеро и противоположный его берег. А вид с верхнего балкона, на который выходила главная спальня, ничего не загораживало. Нижние же частично прикрывали верхушки деревьев, упорно цепляющихся за край осыпающегося обрыва. С любого из них была видна зацементированная дорожка, ведущая к отдельно стоящей лифтовой башне. Лифт спускался на сотни футов вниз, к самой воде, где располагались пристань и искусственный пляж. — Какое, однако, интересное место! — проговорил Понтер, стоя на нижнем балконе и держась за ограждение обеими руками. Современное удобство посреди живой природы. Я как будто вернулся назад в свой мир. Почти. Мэри воспользовалась на балконе электрическим грилем, чтобы зажарить купленные в вегмансе стейки. Понтер продолжал любоваться озером, тогда как от декора более интересным показался ползущий по ограждению крупный паук. Когда стейки были готовы, с кровью для мужчин, хорошо прожаренной для нее, Мэри накрыла стол, и Понтер с декором вгрызлись в свои куски, держа их затянутыми в обеденные перчатки руками. Мэри воспользовалась ножом и вилкой. Конечно, ужин — легкая часть. Рано или поздно кто-то неизбежно поднимет вопрос о... А... «Итак?» — сказала декор, «Где мы будем спать?» Мэри сделала глубокий вдох. «Я думаю, мы с Понтером могли бы...» «Нет-нет-нет!» сказала Декор. Двое сейчас порознь. Мужчине не положено быть рядом с женщиной. Да. Но это мой дом, возразила Мэри. И мой мир. Это не важно. Вы двое еще даже в союз не вступили. Пожалуйста, сказал Понтер. Давайте не будем спорить. Он улыбнулся Мэри, потом Декору, но несколько секунд молчал. Потом неуверенно предложил. «Вообще-то мы могли бы разместиться в одной комнате». «Нет», — сказала Декор, и одновременно то же самое сказала Мэри. «Я правда думаю», — продолжила Мэри, «что правильнее будет нам с Понтером...» «Это полный хрящ», — перебил ее Адекор. «У нас это категорически запрещено». «Дорогие мои», — сказал Понтер, «вы знаете, как сильно я к вам привязан, но Адекор прав». «В нашем мире мне нельзя было бы быть сейчас женщиной». Он протянул руку и коснулся руки девушки. «Мэра, ты должна к этому привыкнуть, ведь так оно будет до конца моих дней». Мэри посмотрела на озеро. Эта сторона была в тени, но солнце все еще освещало дальний берег в полутора милях отсюда. Мэри знала, что в квартире имеется четыре кондиционера-обогревателя по бокам каждого уровня. Каждый вечер, перед тем, как отправиться спать, она включала вентилятор в главной спальне, чтобы его белый шум загушал какофонию птиц, встречающих по утрам зарю. Вполне возможно, что неандертальцам куда приятнее просыпаться под звуки природы, и отдельная для них спальня будет только к лучшему, потому что Понтер прав. Ей придется к этому привыкнуть. «Хорошо», — сказала она, прикрывая глаза. «Но тогда вы готовите завтрак!» А Декур улыбнулся Мэри. «Договорились», — сказал он. В кабинете Джока уже был большой сейф, вделанный в дальнюю стену. Это было первое, что он приказал сделать, когда Синерджи Групп приобрела особняк. Сейф, вмурованный в бетон, отвечал стандартам Министерства обороны по безопасности и несгораемости. Джок хранил-кодонатор в нем — доставая его только для работ под своим личным наблюдением. Джок сидел за столом. На одном его краю лежал соединительный блок, собранный лонвисом Тробом. С его помощью было возможно загружать в кодонатор композиции, составленные на персональном компьютере. Сейчас Джок разглядывал одну такую композицию. Его монитор, 17-дюймовый LCD в черном корпусе, демонстрировал пояснение и формулы, подготовленные Корнелиусом Раскиным. Конечно, Джок сказал Раскину, что его интересует исключительно оборонный аспект, желание выяснить, каковы могут быть наихудшие последствия, если Кодонатор попадет не в те руки. Джок знал, что должен был передать этот прибор в Пентагон, но тамошние идиоты сразу захотели бы использовать его против людей. Нет. Это был его шанс. Его единственный шанс, и он собирался им воспользоваться. Сейчас, на ранней стадии контакта, это выглядело бы как трагическая случайность. Страшный микроб как-то пролез на другую сторону. Весьма прискорбно, но он выкосил всех обитателей Эдема, а со стороны Homo sapiens была лишь одна жертва — Корнелиус Раскин, необходимость в котором уже отпала. Раскин, разумеется, знал только то, что ему было необходимо. К примеру, он, как и большинство генетиков мира, считал, что естественный резервуар вируса Эбола, место, где он сохраняется, когда он не заражает людей, неизвестен. Естественный резервуар – долговременный носитель патогенного, болезнетворного организма. Резервуар обеспечивает патогену как биологическому виду возможность непрерывного существования. Но Джок имел доступ к информации, о которой Раскин не имел понятия. Правительство США локализовало этот резервуар еще в 1998 году. Баламичепс рекс, или китоглав, крупная болотная птица с востока тропической Африки. Информация была засекречена, чтобы ею не воспользовалась какая-нибудь недружественная держава. Эбола... РНК-вирус, геном которого полностью секвенирован, хотя, опять же, Раскин не знал и этого. Эти сведения тоже были засекречены по той же самой причине. Так что, с точки зрения Корнелиуса, ему было поручено провести манипуляции с некой произвольной вирусной последовательностью, а не с реальным генетическим кодом вируса Эбола. Существует несколько штаммов Эболы, названных по месту их первого обнаружения. Заир наиболее смертоносен, но передается только через биологические жидкости. В отличие от него, Эбола-аристон, который людей не заражает, передается воздушным путем. Но Раскину не составило труда, разумеется, исключительно в качестве упражнения, запрограммировать кодонатор на замену местами нескольких генов и таким образом получить гибридную версию, Объединившую вирулентность болы Заир со способностью к воздушной передаче Бол и Ристон. еще несколько модификаций сократили инкубационный период до десятой части его природной длительности и повысили смертность с 90 до более чем 99%. А еще одно финальное вмешательство изменило генетические маркеры, указывавшие на естественный резервуар вируса. Вторая часть проекта была посложнее, но Корнелиус вгрызся в нее, как пес в кость. Нет ничего лучше для мотивации сотрудника, чем 200 тысяч долларов в качестве гонорара за консультацию. На бумаге концепция выглядела довольно просто. Не давать вирусу активизироваться, пока он не попадет в клетку с определенными характеристиками. К счастью, посол Тукана Прат привезла в ООН десятерых самых знаменитых неандертальцев которые щедро делились своими знаниями. Один из них, Борл Кадас, сообщил информацию, полученную в ходе секвенирования неандертальского генома, завершенного в 1953 году по Гликсенскому календарю. Эта база данных дала все, что требовалось знать, для того, чтобы научить вирус убивать лишь тех, кого он должен был убивать. Так что теперь оставалась лишь одна проблема — как доставить вирус на ту сторону? Поначалу Джок думал, что самым простым решением было бы инфицировать вирусом себя самого. В конце концов, он никак не воздействовал на гоминидов с 23 парами хромосом. Однако технология калибруемых лазеров, используемая для деконтаминации тех, кто путешествует между мирами, легко удалит вирусы из его тела. Даже дипломатическая почта проходит через деконтаминатор. Так что просто спрятать вирусы в одном из них тоже не получится. Нет, ему нужно поместить аэрозольную бомбу в какой-то контейнер, непрозрачный для лазерных импульсов, используемых в неандертальской деконтаминационной камере. Сам Джок понятия не имел, что бы это могло быть, но его оптическая команда, изначально созданная для изучения принципов записи голографических изображений в неандертальских имплантах и состоящая из лучших специалистов, каких могли предложить Баушенд-Ломб, Кодек и Ксерокс, Наверняка с этой задачей справиться, особенно принимая во внимание, что технологией калибруемых лазеров неандертальцы поделились с Homo Sapiens в первую очередь. Джок поднял трубку и набрал внутренний номер. — Привет, Кевин, — сказал он. — Это Джок. Вы с Фрэнком и Лили не подойдете ко мне в кабинет? У меня для вас есть небольшая работа. Мэри нашла простое, краткосрочное решение для проблемы работы в одном здании с Корнелиусом Раскиным. Она может приходить на работу во второй половине дня и задерживаться допоздна. Тогда Корнелиус уйдет домой вскоре после ее прихода или, если повезет, даже до ее прихода. Понтеры Адекор приехали из Бристоль-Харбор вместе с Мэри. Без нее они не могли передвигаться, поскольку не водили машину. Однако большую часть времени они работали в квантово-вычислительном проекте с Лонвисом Тробом, а частенько также с Луизой Бенуа, хотя она предпочитала более традиционные часы работы и сегодня уже ушла домой. Мэри писала отчет для Джока, подробно описывая все, что ей удалось узнать о неандертальской генетике от Лурд, Виссан и других ученых. Работа эта одновременно поднимала ей настроение и вгоняла в депрессию поднимала настроение, потому что она многому научилась, и вгоняла в депрессию, потому что неандертальцы в этой области опережали гликсенов на десятки лет, и большая часть того, что она делала в прошлом, сразу же оказалась безнадежно устаревшим. Тяжелые шаги, кто-то бежит по коридору. «Мэра! Мэра!» В дверях ее кабинета возник адекор. Его широкое круглое лицо искажено ужасом. «Что стряслось?» — спросила Мэри. — Лонвис Троп, он потерял сознание. Нам нужна медицинская помощь, а мы... А неандертальцы, за исключением Бандры, знавшие шутку про 911, понятия не имели, как вызвать скорую помощь, и их компаньоны также не имели понятия, что делать в таких случаях по эту сторону портала. Мэри вскочила и кинулась по коридору в лабораторию квантовых вычислений. Лонвис лежал на спине, Веки его глаз трепетали. Когда он их открыл, то стали видны лишь гладкие металлические сферы, по-видимому, они повернулись так, что металлические зрачки оказались с другой стороны. Понтер стоял над Лонвисом на коленях. Он без видимых усилий раз за разом нажимал ему ладонью на грудную клетку. Неандертальский вариант сердечно-легочной реанимации. Золотой компаньон Лонвиса в это время что-то громко говорил по-неандертальски — по-видимому, сообщал жизненные показатели своего носителя. Мэри схватила с одного из столов телефон, набрала девятку для выхода на внешнюю линию, затем 911. «Пожарная, полиция или скорая?» — спросил оператор. «Скорая? Что случилось?» «У мужчины сердечный приступ», — сказала Мэри. «Поторопитесь». Женщина-оператор, должно быть, уже видела на экране адрес, определенный по номеру телефона. «Отправляю машину прямо сейчас». «Вы умеете делать непрямой массаж сердца?» «Да», — ответила Мэри. «Но его уже делают и...» «Да, я же не сказала сразу. Мужчина с сердечным приступом — неандерталец». «Мэм?» «Ложный вызов скорой — серьезное преступление». «Я не шучу!» — рявкнула Мэри. «Я звоню из Синерджи Групп. Это правительственная организация, и у нас работают неандертальцы». Понтер продолжал надавливать Лонвису на грудь. Адакор тем временем открыл его медицинский пояс и теперь впрыскивал что-то лонвису в шею с помощью газового инъектора. «Скажите ваше имя, пожалуйста», — сказала оператор. «Скорая уже выехала? Вы ее уже выслали?» «Да, мэм. Она уже едет. Скажите мне ваше имя». «Мэри Энн Воган», — она продиктовала по буквам. «Я генетик». «Сколько лет пациенту? Мисс Воган». 108, И нет, я не шучу. Это Лонвис-Строп, один из неандертальцев, что месяц назад были в ООН». В дверях появился Стэн Расмусен, эксперт по геополитике, работавший дальше по коридору. Мэри прикрыла трубку рукой и быстро сказала ему. «Лонвиса, сердечный приступ. Найдите Джока». Расмусен кивнул и исчез. «Я переключаю вас на парамедиков», — сказала оператор. Мгновение спустя заговорил другой женский голос. «Мы в пяти минутах от вас. Вы можете описать состояние пациента?» «Нет», — ответила Мэри, «но я могу спросить его компаньона». Она подхватила телефонный аппарат и перенесла его через комнату, поставив рядом с Лонвисом. Потом проговорила, обращаясь к его импланту. «Переключитесь на английский и отвечайте на все вопросы, которые вам зададут. Помощь уже идет».